Бледное, темноглазая, все еще красивое. И где-то глубоко-глубоко внутри зашевелилось что-то похожее на тепло, словно от леющий под рыхлой кучей пепла. А Флер сходит с ума по ее сыну. Дикая случайность. Но существует ли вообще случайность? Человек идет по тротуару и ему падает на голову кирпич. А вот это, случайность, несомненно, но тут унаследовала, сказала Флер. Она, она будет крепко держаться своего.